Blues, Джорджа on my mind. Саксофонист недовольно насупился, когда этот уже немолодой человек без приглашения подошел к оркестру и взял микрофон. Но потом прислушался и понял, с кем имеет дело. Пошли проигрыши и сольная партия пианиста. Извините за бестактность. Вы где вокалы учились? спросил саксофонист. Практически нигде. У вас прекрасный слух, и голос чисто джазовый, с хорошим английским произношением. Разве это голос сынок? Так, просто чувство. Просто теперь они не такие радостные. Как бы это ни называлось, не каждый сможет, как вы. Извини, сейчас будет концовка, сказал старик и продолжил. Джорджа, Джорджа он my mind. Oh yeah. Пианист одобрительно кивнул головой. Спасибо, отец. Те двое, что сидели в ресторане у двери, ведущей на кухню, вяло поаплодировали. "Дедуль, не дурно слабал, какой-то джазовый вещь", сказал один. "Слабенький оркестр, спорим, они даже элементарной мурки сбацать не смогут", ответил другой, запихивая в рот жирный кусок просятины. Старик не мог не слышать этого диалога. Проходя мимо, он глянул в их сторону и грустно улыбнулся. Он вернулся на свое место у окна, к совсем остывшему кофе. Уже давно пора идти, но ему некуда спешить. Он думал о Рэй Чарльзе, об Элли Фиджеральд, о Леониде Утёсове. Он думал о тех временах, когда был молод.